Кратет Фиванский. Одним из последователей Диогена Синопского был Кратет. Этот очень богатый фиванец стал бездомным и нищим человеком. Соблазнительно связать е превращение Кратета с разрушением его родного города Фивы в 335 году до нашей эры македонянами. Однако известно, что не это трагическое событие лишило Кратета его богатств. Он сам себя лишил их. Наипозднейший греческий ученый Симплики умер в 549 году нашей эры, через 73 года после незаметного упразднения Западной Римской империи и через 20 лет после изгнания философов из Восточной Римской империи. В комментарии к Энхеридиону Эпиктета писал. Бедность не порог», — сказал бы Эпиктет, но и Кратету Фиванскому она не казалась злом, когда он пожертвовал родному городу все свое состояние, сказав при этом, Кратет Кратета сам имущество лишил. Анткин, страница 173. Более ранний автор, император Юлиан, IV век нашей эры, сообщает, что Кратет отдал свое имущество народу. Анткин, страница 178. Еще более ранний ученый, грамматик Димитрий Магнесийский, первый век до нашей эры, писал, что кротет оставил свои деньги, меняли, чтобы он возвратил их возможным детям кротета, если те не станут философами. В противном случае раздал бы их народу, ибо философам деньги не надобны. А еще более ранний автор Диокол магнесийский второй II-I века до нашей эры говорит, что приняв совет Диогена Синопского, кратет свои деньги бросил в море, а земли отдал под общественные пастбища. Наконец, самый ранний, наиболее близкий по времени к кратету Доксограф, автор сочинения «Приемство философов Антисфен Родовский, 3-2 века до нашей эры, рассказывает, что Кротет обратил все свое состояние в деньги, от чего получилась громадная сумма почти в 200 талантов, то есть в 5 тонн серебра, и поделил их между своими согражданами. Кротет отказывался от своей собственности с радостью. В какой-то момент своей жизни, возможно, под влиянием Диогена Синопского, он проникся убеждением, что всякое материальное богатство – не настоящее богатство что оно, более того, вредно, что оно делает людей не лучше, а хуже, лишая их праведности. И он, Кротет, тоже ее лишен. Будучи поэтом-философом, Кротет говорит в одном из своих стихотворений «Хочется праведным стать и такое добыть мне богатство, чтобы к добру привело, делая лучше людей». Анткин, страница 171. Страница 109. Страница 109. Это духовное богатство, о котором Кротет в другом своем литературном опусе говорит так «То, что узнал и продумал, что мудрые музы внушили, это богатство мое, все прочее – дым и ничтожность». Анткин, страница 171. Такая смена богатств принесла Кротету многое. Это, во-первых, свобода. Это высшая ценность для кине ради которой, если нет другого пути, можно пожертвовать всеми обыденными житейскими радостями. Жизнь такова, что только те, кто не сломлен в конец жалким рабством у радости жизни, кто более того способен жить по-киническим, то есть почти по-собачьи, ничего не имея и ни о чем не жалея, ничего не желая и ничего не домогаясь, свободны. Именно они и только они чтут лишь Царство Одно, Бессмертное Царство Свободы. Анткин, страница 172. И никаких других царств Кратет не признавал. Он говорил, Отечество Мое, не только Дом Родной, но все земли и селения, хижина любая, готовые принять меня в свои объятия. Анткин, страница 173. Когда только что разрушивший Фива, Александр Македонский спросил у Кратета, хочет ли он, чтобы его родной город был восстановлен. Кратет ответил Зачем? Придет, пожалуй, новый Александр и снова разрушит его. Анткин, страница 171-172. Одно лишь бессмертное царство свободы не зависит от внешних обстоятельств. Ему не страшен никакой завоеватель, потому что свобода этого царства такова, что она покоится на том, что нельзя потерять даже по воле судьбы, даже утратив вдруг гражданскую свободу, став рабом, как только что стали 30 тысяч соотечественников кротета, проданные Македонянами в рабство, помимо 6 тысяч убитых. Киническая свобода абсолютна, потому что она покоится на дне. Это свобода тех... Кому нечего терять Кто даже и жизнью своей не дорожит Поэтому Кратет говорил о себе с гордостью Что его истинная родина Не его родной город К судьбе которого он был столь безразличен Исходя из исторического пессимизма Все что одни люди созидают Другие разрушают Следовательно в созидании нет никакого смысла Даже не все земли селенья Не хижина любая Куда его почему-то так охотно пускают а Для этого есть причина они не и далее Его родина Безвестность и бедность, не подвластная даже судьбе. Анткин, страница 172. Кратит, однако не был безвестен. Он же говорил о себе с гордостью, что снискал себе известность и славу не богатством, а бедностью. Анткин, страница 175. Страница 110. Именно ради такой свободы, свободы неимения, свободы от связанных со всяким имением забот, ради беззаботности, как единственно возможным для нищего киника способе быть свободным, но они другого способа и не видели, всякая иная свобода полна забот, а потому она вовсе не свободна, что это за свобода, сказали бы они, за которую каждый день надо бы идти на бой, как наивно думал Гетовский Фауст. И отказался вдруг, прозревший богатый фиванец, от собственности. Рассказав о поступке Кратета, уступившего свое состояние городу, Симплики продолжает. Только тогда он почувствовал себя свободным. Анткин, страница 173. Кратет стал свободным, сменив богатство на бедность. Это превращение дало кратету во-вторых радость. Плутарх в одном из своих сочинений о свободе духа писал во втором веке нашей эры, кратету, у которого только и было, что нищенская сумада плащ, всю жизнь прожил, шутя и смеясь, как на празднике. Анткин, страница 176. Наконец, в-третьих, такая смена богатств, материального на духовное, хотя и лишила Кратета возможности быть спонсором-меценатом, однако дала ему удивительную способность умиротворителя и примирителя, за что теперь это можно объяснить, была для него открыта хижина Любая, за что Кротет получил даже почетное прозвище «Всех дверей открыватель». Анткин, страница 176. Когда Кротет заходил в любой дом, его там принимали с почетом и радушием, и это несмотря на то, что он был хромым, горбатым в старости и с безобразным лицом. Приобретя истинное богатство, Кротет делал людей лучше. Диаген Лаэртский сообщает, кротет входил в любой дом и учил добру. примиряя ссорящихся, а семейные ссоры были, есть и будут в любые времена. И это самый тяжкий вид ссор, потому что они постигают людей в обыденное время, а не в чрезвычайных обстоятельствах, они же и самые распространенные. Антоний в трактате рассуждения о согласии и мире» пишет, рассказывает, что кротет приходил в дома, раздираемые ссорами и словами о мире, разрешал споры. Анткин, страница 175. Император Юлиан сообщает, что Кратет приходил в дома друзей, званы и незваны, примиряя близких друг с другом, когда замечал, что они в ссоре. Он упрекал, не причиняя боли, а тактично. Анткин, страница 176. Страница 111. Кратет был снисходителен к людям. Он говорил, что невозможно найти человека, который никогда не совершал бы ошибок, подобно тому, как и в гранате среди зерен всегда найдется хоть одно догнилое. Анткин, страницы 173-174. Увещевая несчастных людей, Кратет призывал к умеренности. Мера всегда прославлялась древними мудрецами-философами. Еще Гесиот сказал «Меру во всем соблюдай, и дела свои вовремя делай». Примечание о происхождении богов. Москва. 1990 год. Страница 186. Конец примечания. «Мера наилучшая», — утверждал мудрец Клеобул. «Ничего сверх меры», — сказал другой мудрец Солон. «И согласно Кратету, умеренность спасает семьи, спасает и государство». Анткин, страница 176. «Меря людей, Кратет никогда не прибегал к лести, Как и диагент Синопский, он ненавидел льстецов. Те, кто живет среди льстецов, — говорил он, — также беспомощны, как телята в стаде волков. Ни тем, ни этим нельзя помочь, кругом одни враги». Анткин, страница 175 «Делая людей лучше, Кротет прибегал к тактичному, но настойчивому нажиму на них. Он знал, что неразумные люди, а таковых большинство, похожи на коловорот. Без нажима и принуждения они ничего не хотят делать из того, что положено». Анткин, страница 175 «Помимо умеренности, Кротет стремился в своей воспитательной деятельности к скромности». В одном из своих стихотворений он говорит «Здравствуй, богиня моя, мужей добродетельных радость, скромность имя тебе, мудрости славное дитя, благость твою почитает, кто справедливости предан». Анткин, страница 171. Итак, скромность, дочь мудрости. Справедливый человек скромен, скромность украшает и женщину. Плутарх в супружеских наставлениях подчеркивает, украшением можно считать то, что украшает, говорил кротет, а украшает то, что делает женщину более скромной. Ее не делает такое ни золото, ни смарагды, ни румяна, а то, что преисполняет серьезностью, сдержанностью и стыдливостью. Анткин страница 175. Снисходительное отношение к людям Кратета, его помощшим, не исключают обычного для киников, да и вообще для философов древней Греции, критического и обличительного к ним отношения. Плутарх в сочинении о воспитании детей писал: "Знаменитый философ древности Кратет любил повторять: Если бы можно было подняться на самое высокое место в городе и закричать оттуда громким голосом «Эй, вы люди, куда вы стремитесь?» Зачем столько тратите сил, чтобы приобрести себе богатство, а о детях, которым вы все это оставите, почти не заботитесь? Сейчас мы можем это сделать. Современные технические средства это позволяют. Попробуем. Страница 112 двенадцатая. Духовное богатство Кротета связано у него с философией. Кротет был философом, правда, больше философом-практиком, чем теоретиком. Именно философия, то, что он не только узнал, но и сам продумал, хотя Кротет не исключает здесь и внушения со стороны мудрых муз, причина его особой позиции в жизни. Но что такое философия по Кротету? Философия, говорил он, состоит в презрении ко всем привычным человеческим ценностям. Занимаясь ею, человек достигает такой высоты духа, что ни во что не ставит ни воинские, ни какие-либо другие почести, награды. Кротет любил говорить, что философией нужно заниматься до тех пор, пока военачальников не станут читать простыми погонщиками ослов. Смотри Анткин, страница 174. Трудно, конечно, достичь такой высоты духа тем, кто привык бояться любого милиционера. Для этого надо быть подлинным философом. Решённый родины, бездомный кратецкий талец мечтал о стране киников, расположенной на острове, который он назвал Пера, нищенская котомка киника. Подражая Гомеру, тому, кто в Одиссее восхваляет остров Крит, говоря «остров есть Крит, посреди виноцветного моря, прекрасный, тучный, отовсюду объятый водами, людьми изобильный», Там девяносто они городов населяют великих. Об этом острове рассказывает сам Одиссей, не узнающий его после двадцатилетнего отсутствия. Пенелопе в девятнадцатой песне «Одиссеи». Смотри примечание. «Кратец сказал так. Остров есть пера среди виноцветного моря порока». Дивен и тучен сей остров, владений окрест не имеет. Дурень набитый и трутень, как и развратник негодный, жадный до толстого зада, в пределы его не допущен. Смоквы, чеснок и тимьян в изобилии тот остров рождает. Граждане воин не ведут и не спорят по поводам жалким. Денег и славы не ищут, а к ним путь пробиваем». Перевод И.М. Нахова. Итак, примечание Гумера Одиссея. Перевод В.А. Жуковского. Москва. 1986 год. Страница 198. Конец примечания. В переводе М.Л. Гаспарова это же звучит так. Некий есть город Сума посреди виноцветного моря. Город прекрасный, пригрязный, цветущий, гроша имущий. Нет в тот город дороги тому, кто глуп или жаден, или блудлив, похотлив и охоч до ляжек продажных. В нем обретаются тмин до да чеснок, до да фиги до да хлебы, из-за которых народ на народ не станет войною. Здесь не за прибыль и здесь не за славу мечи обнажают. Страница 113. Таков утопический идеал киника Кратета. Его город беден, а потому там нет почвы для раздоров. Опять тот же кинический культ бедности уже в утопическом образе. Кроме стихов, Кратет написал книгу ⁇ Письма и трагедии ⁇